Основные начала геологии Факт, что Земля имеет свою историю, был признан уже в незапамятные времена. Космогонии индусов, египтян, евреев, греков рисуют более или менее грандиозные картины прошлой жизни нашей планеты. Уже в них в сказочной форме содержатся две основные теории, две антитезы, развивавшиеся затем в течение многих веков, пока одна из них не одержала победы над своей соперницей. Основная идея индийской космогонии чередование периодов разрушения, уничтожавших земную оболочку ее население, с периодами покоя и созидания. Высказанные еще в гимнах веды повторяются в сочинении Тюве, Эли-де-Бомона, и других. Впрочем, эта идея не только переживала, она развивалась и разрасталась по мере накопления геологических знаний. Теории, господствовавшие при выступлении Лайлина ученые поприще, представляют только вариации на эту древнюю тему но и противоположные идеи. Идея медленного развития тоже стара. А Видия излагает в своих метаморфозах воззрения Пифагора, заимствованные последним, в свою очередь, у индийских мудрецов, воззрение, согласно которым ничто не исчезает и не создается в мире вообще и на Земле в частности. Но все изменяется и превращается в непрерывном процессе развития. История геологии – это история попыток облечь эти идеи в научную форму, то есть связать их с реальными явлениями вместо вымышленных. Гениальный Леонардо да Винчи не признавал катаклизмов, выдвигающих и разрушающих материки, сдымающих горы и истребляющих флору и фауну в мгновение ока. Медленная, но неустанная деятельность воды, атмосферы ветра приводит в конце концов, к преобразованию земной поверхности. Берега растут, подвигаясь в море, рифы и мысы разрушаются, внутренние моря высыхают и превращаются в реки. Горные породы с остатками растений и животных отложились когда-то в воде, деятельность которой, по мнению Леонардо, нужно считать главнейшим геологическим фактором. Он отвергает потоп, будто бы перенесший раковины на вершины гор, в то время, когда море покрывало их на десять локтей, как утверждает тот, кто его мерил, и смеется над другой сектой невежд, по мнению которых эти раковины образовались действием звезд. В его воззрениях вполне научно сформулирован принцип униформизма, с помощью которого значительно позднее было сооружено здание современной геологии. Но эти воззрения не имели, да и не могли иметь никакого влияния на современников Леонардо. Весь этот длинный, охватывающий почти три века с 16 по 18 период можно назвать подготовительным периодом геологии. Было доказано, материалы, из которых состоит земная кора, не перемешаны в беспорядке, а расположены более или менее однородными слоями или пластами. Окаменелости постоянно сопровождают известные пласты. Пласты эти различаются по древности и могут быть классифицированы сообразно своему возрасту. От этих истин перешли, наконец, и к общим геологическим теориям. В XVIII столетии появляются целых две – нептуническая и вулканическая, или теории Вернера и Геттона. Вернер, основываясь исключительно на минералогических признаках, дал общую классификацию горных пород, разделив их на первичные переходные И вторичные. За исключением первичных, все остальные породы, не исключая гранитов и базальтов, отложились одна за другой с первобытного океана, хаотической жидкости. Типаид, содержавший в растворе всю будущую толщу земной коры. Отложились, конечно, в виде горизонтальных пластов, но с течением времени были сбодоражены, исковерканы, изломаны, приподняты, переворочены вследствие различных причин. Главным образом – провалов в подземные пустоты, образовавшиеся между различными слоями еще во время их отложения из первичной хаотической жидкости. Таким образом, земная поверхность приняла современную конфигурацию с ее неровностями, морями, материками горами и долинами. Теория Вернера представляет собой первую попытку облечь в научную форму древнюю идею катастрофизма. Она проводит резкую грань между прошлым и настоящим нашей планеты. В свою очередь, униформизм нашел защитника в лице шотландца Геттона, теория которого была названа «Плутонической» или вулканической, так как признавала подземный огонь одним из важнейших геологических действий. «Не из первичной хаотической жидкости и не сразу опложились породы, составляющие современную земную кору», — учил Гетон. «Они представляют итог многочисленных последовательных процессов. Были материки, которые разрушались действием вод. Продукты этого разрушения отлагались на дне океанов, снова вздымались в виде материков действием подземного огня и снова разрушались и размывались». Современные толщи слоистых пород, а самых древних до новейших, вовсе не первичный осадок. Все это производное, позднейшее образование, результатом многократных вспучиваний и разрушений земной коры. Силы, действовавшие при этом, продолжают и ныне действовать. Разницы между прошлым и настоящим нет. В истории мира неизвестно начало, не видно конца. Настоящее – только момент в бесконечном и однородном процессе развития Вселенной. В числе участников образования земной коры огромную роль играли, по мнению Геттона, вулканические силы. Он доказал огненное происхождение гранита и высказал мысль, что многие из осадочных водных пород изменились впоследствии под влиянием жара, так называемые метаморфические породы. Это два важных приобретения, которым наука обязана шотландскому ученому. Как общая теория, его учение немногим превосходило Вернерское, даром что исходило совершенно противоположно принципа. Основная идея Геттона – единство прежних и нынешних сил природы, Совершенно справедливо, но высказанное в такой общей форме она не объясняла происходящих в реальности явлений. Теории Геттона и Вернера возбудили ожесточенную, продолжительную и бесплодную войну нептунистов с вулканистами, окончившуюся к общему удовольствию после того, как самые упорные бойцы обоих лагерей должны были согласиться, что земная кора прошла, так сказать, и огонь, и воду, и что она состоит из огненных гранит, базаит и других водных, песчаники известники и метаморфических кристаллических сланцы пород. Все сильнее и сильнее сказывалась потребность общей теории, которая связала бы накапливавшиеся материалы универсальной схемы, давая в то же время ответ на частные, конкретные, определенные вопросы, возникавшие при ближайшем ознакомлении с фактами. Такую теорию создал английский ученый Лайль. Чарльз Лайль родился в графстве форфор Шотландии, в отцовском имени Кинорди. На четвертом году жизни Лайль выучился читать, а на восьмом поступил в школу доктора Дейса в городе Рингвуд. На девятом году его перевели в школу доктора Радклиффа в Солсбери. Модную школу, где сыновья местных влиятельных людей, обучались латыни. Проучившись два года в школе Радклиффа, Лайль был переведен в школу доктора Белли в Мидгерсте. Это училище резко отличалось от предыдущих, оно не имело такого семейного, домашнего характера. Расставшись с училищем, Лайль поступил в Оксфордский университет. Мал-помал геология заняла господствующее место в его занятиях. Он стал предпринимать целые путешествия с геологической целью. Так, в 1817 году посетил остров Стафа, где осмотрел Фингалулу пещеру прославленную среди эстетов с среди геологов с замечательными базальтовыми столбами и весьма любопытным геологическим явлением. В следующем году он ездил с отцом матерью и двумя сестрами во Францию, Швейцарию и Италию. 5-6 лет после окончания курса в Оксфорде Лаэль беспрестанно совершал поездки по Англии и материку, имея возможность проверить и закрепить собственным наблюдением сведения, подчеркнутые из книг. Много подчеркнул Лайль в личном общении с наиболее выдающимся геологом Европы. Наконец, осмотр коллекции музеев служил хорошим дополнением к материалу, подчеркнутому в книгах, в поле и в беседах с учеными. В 1822 году Лайль предпринял поездку в Винчелзе. Местность весьма интересна в геологическом отношении, так как здесь мог наблюдать обширное пространство суши странителя, недавно освободившееся из-под моря. В 1823 году он предпринял экскурсию в Сассекс и на остров Уайт, где изучал отношения некоторых слоев, остававшиеся до сих пор неясными. Следующий год Лайль посвящает геологическим экскурсиям по Англии. Довольно скоро в одном журнале появилась его статья, в которой он излагает свое кредо, основную идею своих дальнейших работ. Но Лайль еще не оценил всех трудностей предстоящему работы. Он думал, что его роль будет ограничена, главным образом, ролью компилятора. Он решил написать учебник геологии – обыкновенный компилятивный учебник краткий сладко копившихся в науке материалов, разумеется, иначе освещенных, чем у предыдущих следователей. Оказалось, однако, что написать компиляцию невозможно, а можно и должно сделать нечто большее. В 1828 году он предпринялся своим приятелем Мурчисоном продолжительную геологическую экскурсию во Францию, Италию и Сицилию. Главной целью этой экспедиции было ближайшее ознакомление с осадками третичной эпохи. По имеющейся теории между третичной и современной эпохой был пробел, перерыв. Ход событий изменился. Старый мир погиб, уничтоженный какой-нибудь катастрофой, и воздвигся новой. Прежние экскурсии Лайля заставили его усомниться в справедливости этих заключений. Теперь же он решился проверить свои сомнения, изучив третичные осадки на всем протяжении от Франции до Сицилии. Исследования его совершенно уничтожили прежнего зрения». Сравнивая третичные окаменелости с современными, он сделал вывод, что они представляют одно неразрывное целое. Третичные осадки, климат, население незаметно переходят в современные. Ничто не говорит в пользу громадных общих катастроф, разрывающих цепь явлений. Напротив, все свидетельствуют о медленном, непрерывном и однородном процессе развития. Понятно, какое громадное значение имели эти выводы для теории униформизма. Катастрофисты теряли свою главную опору. Существование резкого перерыва между настоящим и прошлым. Первый том основных начал геологии Лаэля вышел в свет в 1830 году, второй – в 1832, третий – в 1833. Трудно определить в нескольких словах значение этой книги. Оно не укладывается в краткую формулу, не выражается в ярких открытиях. Вся его книга в целом представляет открытие. Книги Лаэля «Деятельность современных сил природы» впервые явилась в своем настоящем свете. Он показал, что, во-первых, работа этих слабых агентов приводит к действительности к колоссальным результатам, продолжаясь в течение неопределенного времени, и, во-вторых, что она действительно продолжается в течение неопределенного времени, незаметно сливаясь с прошлым. Изучению современных сил посвящены первый и второй тома на основных начала. Теория метаморфизма, зародыш которой мы находим у Гетона, была разработана Лаэлем и приедена связь с его общей системой. Среди горных пород, составляющих земную кору, видную роль играют толщие кристаллических сладцев, обнаруживающих признаки огненной, кристаллической слоения и водяной, флоистости работ. Согласно теории Лоэля, возраст каждой метаморфической формации бывает двоякий: Сначала мы должны сообразить период, когда она появилась как водяной осадок в виде ила, песка, мергели или известняка, а потом определить время, когда она получила кристаллическое строение. Сообразно с этим определением один и тот же пласт может быть весьма древний относительно времени своего осаждения и новый относительно того периода, в котором он получил витаморфический характер. И в этом случае нет надобности приписывать прежде действовавшим силам особую энергию не в пример нынешней спокойной эпохи. Насадочные породы издревле и теперь менялись и меняются под влиянием полутонических агентов одинаковой напряженности. Но древние отложения дольше подвергались влиянию этих агентов, оттого изменялись сильнее. На первый взгляд, эти сильные изменения кажутся результатом столь же сильных причин, однако детальное изучение обнаруживает в них только итог большого числа действий, такие же, как нынешние. Наконец, не менее полноосновательно исследовал Лайли вопрос о роли органических агентов в истории земной коры. Он уничтожил прежнее мнение о перерывах в истории органического мира, об уничтожении и возникновении целых фаун и флор, доказав для третичной эпохи, что при более тщательным исследовании мы открываем и здесь постепенность развития гармонирующую с постепенным преобразованием неорганической среды. Система Лайля положила начало геологии как строгой индуктивной науке. Метод его был воспринят в силу своей внутренней необходимости. Физическая геология, поставленная им на твердую почву, продолжала развиваться с поразительной быстротой. Чем глубже и тщательнее исследовали современные явления, тем ярче освещалась история земной коры, что, конечно, подстегивало исследователей. Во Франции, в Германии старые теории еще держались более или менее искусственным влиянием академических ученых, но наряду с ними развивалось и новое направление. В 50-х-60-х годах теория униформизма завоевала господство повсюду. Геология ушла далеко со времени первого издания «Останных начал». Но можно сказать одно – наука устремилась по пути проложенному Лайлем.